Полезно ли чистолюбие? Чистолюбие само по себе может быть и порог, но оно часто является источником добродетелей. Марк Квинтелян. О чистолюбии вспоминает в связи с чистолюбцами, людьми падкими до любой даже дешевой славы, не гнушающимися ничем для ее достижения. Не случайно Спиноза сказал, «Чистолюбие есть чрезмерное желание славы» не случайно считает, что чистолюбие – это не скромность ума. Но бывает и здоровое чистолюбие. Чем бы человек ни обладал на земле, писал Паскаль, прекрасным здоровьем и любыми благами жизни, он все-таки недоволен, если не пользуется почетом у людей. Он настолько уважает разум человека, что чувствует себя неудовлетворенным, если не занимает выгодного места в умах людей. А молодой Лев Толстой в своих дневниках открыто признавал — самолюбие, честолюбие побуждают его к деятельности. Приятнее же всего было мне прочесть отзывы журналов о записках Маркера, отзывы самые лестные, радостные и полезные тем, что, поджигая к самолюбию, побуждает к деятельности. Психологи, изучающие творческую деятельность, в частности научную, считая чистолюбие одним из важнейших ее стимулов, ибо чистолюбие энергично по своей природе. Конечно, разросшееся чистолюбие отвратительно, но какое из самых прекрасных человеческих качеств, доведенное до абсурда, не превращается в свою противоположность? Роль чистолюбия в жизни человека с годами меняется. Для подростка такие понятия, как «истина», «прогресс», «Счастье человечества» звучат несколько отвлеченно, они не могут стать для него полным стимулом активной творческой деятельности, а вот восхищенная улыбка соседки по парке, одобрительное слово учителя, похвала родителей, тут чистолюбие работает на благо. У Маркса есть ученическое сочинение «Размышления юноши при выборе профессии». Его он написал 17 лет. Карл Маркс в нем многое с чувством говорит о всеобщем признании, и человеку божество указало общую цель о благородии человечества и самого себя, но оно предоставило ему самому изыскание тех средств, которыми он может достигнуть этой цели. Оно предоставило человеку занять в обществе то положение, которое ему наиболее соответствует и которое даст ему наилучшую возможность возвысить себя и общество великое окружено блеском блеск возбуждает тщеславие и тщеславие легко может вызвать воодушевление или то что показалось нам воодушевлением но того кого увлек демон честолюбия разум уже не в силах держать и он бросается туда куда его влечет непреодолимые силы он уже больше не выбирает сам своего место в обществе, а это решает случай и иллюзия. Нашим призванием вовсе не является такое общественное положение, при котором мы имеем наибольшую возможность блистать. Подобное положение не таково, чтобы, занимая его, быть может, в течение долгого ряда лет, мы ни разу не почувствовали бы усталости. Наше рвение никогда бы не иссякло, наше воодушевление никогда бы не остыло. Наоборот, вскоре мы почувствуем, что наши желания не удовлетворены, что наши идеи не осуществились, мы станем роптать на божество, проклинать человечество. Но ни одно только тщеславие может вызвать внезапное воодушевление той или иной профессии. Мы, быть может, разукрасили эту профессию в своей фантазии –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 Мы можем выбрать профессию, открывающую наиболее широкое поприще для деятельности во имя человечества и для нашего приближения к той общей цели, по отношению к которой всякая профессия является только средством для приближения к совершенству. Достоинство есть именно то, что больше всего возвышает человека, что придает его деятельности всем его стремлениям высшее благородство, что позволяет Ему несокрушимо возвышаться над толпой, вызывая ее изумление. В зрелые же годы Маркс напишет другу, что считал бы себя поистине непрактичным, если бы умер, не закончив полностью капитала, хотя бы только в рукописи. Только в рукописи. Марксу уже не важна была степень внешнего успеха. Все заслонило и превысила истинная ответственность перед человечеством в коммунистическом обществе, когда, по всей видимости, утратят нынешний смысл материальные стимулы, необычайно возрастет роль стимулов моральных. Одобрение коллектива – вот механизм, который будет главенствовать в активации творчества человека. Основы такого положения закладываются уже сегодня в нашем социалистическом государстве. Как-то в газете «Известия» Проходила острая дискуссия о карьере и карьеризме. Дискуссия имеет прямое отношение к нашему разговору, и поэтому, думаю, полезным будет к ней обратиться. Как свидетельствует толковый словарь, слово «карьера» означает успешное продвижение вперед в области служебной, научной и прочей деятельности. Положим мы вычеркнем это слово из памяти, из обихода, заменив оборотами вроде трудовой путь, служебная биография, служебный рост и так далее. Что от этого изменяется? Ничего. Да и не может измениться. Успешное продвижение в области служебной было есть и надолго останется. Ведь в нашем социалистическом обществе в основе успешного продвижения, то есть карьеры, лежит добросовестный творчески самоотверженный труд человека на благо народа. Оно такое продвижение обязательный результат сложного процесса развития и становления личности. Если исходить из основополагающих принципов коммунистического мировоззрения, главным двигателем карьеры в нашем обществе является идейность, талант, знание, опыт, добросовестность, преданность делу. Вот почему человек в нашем обществе имеет моральное право и возможности успешного продвижения по службе, восхождения к вершине своей деятельности. И побуждает к этому советских людей заботу не только о себе, а, главным образом, об общем деле, о наших общих целях. Важно еще, что в нашей стране партии и государства, общественные организации проявляют заботу о росте людей, о карьере того или иного работника – Да, только общество может объективно и заинтересованно определить подлинную ценность человека, его общественный вес, следить за ростом личности, представлять ей именно то место в обществе, где она может полнее всего раскрыться. Безусловно, разговор о честолюбии и карьере касается не только руководителя, творческой личности или военного человека. Если так рассуждать, значит не понимать главного, предположим, какой то слесарь никогда не станет ни мастером, ни начальником участка, но значит ли это, что понятие карьера не для него? Нет, не значит. И у него есть поприще, где можно достичь самых больших высот. И у него есть рост, восхождение не должностное, а профессиональное, общественное. И ему открыт путь стать мастером своего дела, даже знаменитым мастером. Это всегда заметят и оценят разве тысячи, сотни тысяч, миллионы рабочих, чьи имена уважаемые не могут сказать о себе с чувством внутреннего удовлетворения и законной гордости? Да, я многого достиг на своем трудовом пути. Они, возможно, не помышляют о карьере как таковой, но успех к ним приходит как вознаграждение их трудовых усилий. В воспитании самоуважение огромная роль принадлежит здоровому, Честолюбию. Именно здоровому честолюбию, а не больному чувству честолюбцы. При здоровом честолюбии каждый человек стремится быть лучше. На этом в какой-то мере зиждется соревнование. Плохо, если честолюбие затаилось, превратилось в ущемленное, болезненное злое. Человек и сам не заметит, как начнет противопоставлять себя обществу, доказывать себя. Бальзаковский Растиньяк, Стендалевский Жульен сурель начинались с унижения. Классовый механизм неравенства уродовал их самолюбие. У нас подобного механизма нет, он разрушен. Но, конечно, бывает случайная психологическая ситуация. Ударив по высоким порывам человека, может привести к злому перерождению честолюбия. И тут надо быть настороже. Упустите критический момент, и коэффициент полезного действия вашей личности начинает падать. Есть пословица. Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Это, если хотите, формула нормального честолюбия В карерийском же варианте генерал – это самоцель, это стремление к одному, лишь бы вверх. Здесь уже иное дело. Здесь не до высоких порывов. Здесь деяния не ради большой цели не ради общего дела, когда ни у кого не вызывает возражения стремление солдата стать генералом. В процессе становления личности человека меняются мотивы поведения, на каком-то этапе перестает действовать честолюбие у одних раньше, у других позже. Оно сгорает и отпадает, как ступень ракеты после того, как космический корабль личности оказывается выведенным на нужную орбиту Жизни.